речал сейчас воскресенье 21 ноября наши дни дорога к тюрьме идёт параллельно длинной реке фрейзер медленно несущей свои бурые воды к океану здесь нет дождя но небо затянуто плотными облаками сейчас середина утра и я болезненно ощущаю как уходит время Я стискиваю рулевое колесо, когда испытываю очередной укол тревожного предчувствия. Мне нужно поговорить с Клэм и получить от него информацию прежде, чем это сделает Тринити. Теперь, когда мне известно, кто она такая, я беспокоюсь о том, как она разыграет свой эндшпиль. Я опасаюсь, что любая полуправда, которую она может выпустить в эфир до нормального расследования и подтверждения, может причинить тяжкий ущерб Входит ли это в её намерения? Верит ли она, что её отец невиновен в убийстве? Хочет ли она реабилитировать его или жаждет мести? Может быть, она нацелилась на меня или на нашу семью? Либо она просто хочет выпустить популярный подкаст с сенсационной кульминацией, когда она объявит на всю страну, что в младенчестве её звали Джейнни Пелли. Да и какое значение это имеет теперь? Не следовало ли мне послушать Грейнджера и просто наблюдать за развитием событий? Я стискиваю зубы. Нет, это имеет значение. Мне нужна правда, целиком и сейчас. Люк был прав. В этом деле до сих пор остаются свободные концы и неувязки, не получившие объяснения. Для начала я хочу знать, к какому психотерапевту обратился Клей. Я хочу знать, что произошло с дневником Лиины. А если Клей не убивал Лину, всем нам нужно узнать, кто это сделал. Если это не Клей, то настоящий насильник и убийца все эти годы мог скрываться на виду у всех, прямо в Твинфолс. Он жил и работал рядом со стальными, ходил в магазины, отдыхал на природе, ел в ресторанах, посещал своего врача или дантиста, брал книги в библиотеке. С другой стороны, он мог быть приезжим, который сделал своё дело. и двинулся дальше или местным жителем, который потом переехал в другой город, где мог убивать снова и снова. Возможно, мы допустили это, посадив за решётку не того человека. Я вижу дорожный указатель, обозначающий поворот к тюрьме. Я поворачиваю и ощущаю, как сердце забилось быстрее, чем раньше. Когда я оправилась от потрясения после того, как узнала настоящую личность Трините Скот, Джо Манчини сообщил мне, что её мать Лейси Скотт находится на продвинутой стадии ранней деменции. Он узнал об этом, когда связался по телефону с её матерью Джослин Уиллоуби и попросил разрешения поговорить с Лейси. Джослин сказала, что её дочь находится в доме престарелых. Джо позвонил туда и выяснил состояние пациентки. Он также сообщил мне номер Джослин. Я позвонила ей, пока оставалась на стоянке перед магазином стройматериалов. Она сказала, что больше не может хранить секрет Лэйси. Сказала, что её дочь солгала нам. В тот вечер Клей на самом деле рано вернулся домой, как он и утверждал сначала. Лэйси солгала, чтобы защитить себя и свою дочь. Она хотела, чтобы её мужа арестовали и увезли подальше. особенно после того, как обнаружила детскую порнографию у него в сарае. По правде говоря, сказала Джослин, её дочь действительно хотела убить своего мужа, но проще было подставить его и солгать о том, когда он вернулся домой. Тем не менее, по словам Джослин, Лэйси сказала правду о выстиранной и отглаженной куртке. Она также была уверена, что Клей спал с Лейной. Чего я пока не знаю, И Джослин Уилл обо ей тоже не знает. Это знает ли Клей Пелли, что Тринити Джейн Скотт является его дочерью? Насколько известно Джослин, её внучка ещё не сказала ему об этом. Я выезжаю на тюремную автостоянку, останавливаюсь и смотрю на здание, высокие стены и ограду, увенчанную матками колючей проволоки. Кажется, все дороги внезапно приводят сюда. И все ответы находятся здесь. У меня не назначена встреча с заключенным, но я собираюсь получить разрешение. Я тянусь за бумажником, но потом замираю, когда вижу двух человек возле красного автофургона — Тринити и Джио. Я замерла не потому, что они здесь, а из-за эмоционального накала этой сцены. Продюсер Тринити обнимает ее и гладит по спине, а она плачет и лихорадочно жестикулирует в сторону тюрьмы. Моё сердце бьётся ещё быстрее, когда я вспоминаю утренний звонок. Её дочь зовут Дженни Скотт. Тринити Дженни Скотт. Ветер несёт полые листья через автостоянку. Тринити прячет лицо в ладонях, Джо крепче прижимает её к себе, и она кладёт голову ему на плечо. Её тело сотрясается от рыданий. Я продолжаю смотреть на них, когда тянусь к дверной ручке. Выхожу из автомобиля и медленно иду к ним. Ветер проникает мне под куртку, треплет волосы и шарф, мною владеет ощущение рока, мрачное, как грозовые облака в блёклом небе. Они видят меня, поворачиваются и смотрят. Белые лица, широко распахнутые глаза, под ногами шуршат мёрзлые листья. Что случилось? говорю я, когда приближаюсь к ним. Тринити бросает взгляд на здание тюрьмы и матки колючей проволоки. Что вы здесь делаете? резко спрашивает Джио. Его нет, говорит Тринити. Клейтона больше нет. Моё сердце даёт сбой. Он сбежал? Он мёртв. Кто-то убил его. Зарезал ножом. У меня отвисает челюсть. Меня как будто ударили об стену. Что вы имеете в виду? Его убили сегодня утром. Тело нашли в луже крови рядом с подсобкой. Его дважды закололи чем-то вроде самодельной заточки. Нападающий знал своё дело и бил в печень. Он истек кровью слишком быстро, чтобы его успели спасти. Кто это сделал? Её глаза слезятся от ветра, а может быть, это остатки слёз. Они они не знают, кто это сделал. Оружие так и не нашли. Объективы камер наблюдения в той части коридора были замазаны зубной пастой. Тюремное начальство считает, что это связано с бандой заключённых, и меня предупредили, что вокруг таких внутренних убийств действует обет молчания, виновных трудно найти. Голос Клей из подкаста Эхо отдаётся у меня в голове. Её убийца до сих пор на свободе. Меня посещает зловещая мысль, Его заставили замолчать. Кто-то дотянулся до него прямо в тюрьме.